Итак, дофамин. Название допамин является неправильным, пусть и распространённым написанием, возникшим, вероятно, в результате буквального переписывания англоязычной литературы. Наиболее известные дофаминовые нейроны находятся в чёрной субстанции головного мозга. Чёрная субстанция по тому так и названа, что эта зона мозга имеет тёмную окраску. Неороны там содержат некоторое количество меланина, темного пигмента. Этот главный участок выработки дофамина связан с регуляцией двигательной активности. И от того, насколько много дофамина выделяет черная субстанция, во многом зависит, насколько человек физически активен, подвижен. Люди с активной черной субстанцией с удовольствием занимаются спортом, танцуют и вообще перемещаются в пространстве. Люди, у которых чёрная субстанция не очень активна, а это в основном зависит от генов, более ленивы и не получают столько удовольствия от физических упражнений, но они получают удовольствие от чего-то другого, от еды, например. Окружающие чаще всего воспринимают их как весёлых, неунывающих лентяев. Дофамин отличный стимулятор как для работы, так и для учёбы. Именно стимулятор То есть вознаграждение за успешное действие, за результат. А также дофамин по сути идеальный наркотик, именно с ним связано большинство известных наркотиков, амфетамин, кокаин. Вот только есть серьёзные побочные эффекты. Передозировка дофамина ведёт к шизофрении. Мозг работает настолько активно, что это начинает проявляться в слуховых и зрительных галлюцинациях. а недостаток к депрессивному расстройству или развитию болезни Паркинсона. Человек в области мотивации мало чем отличается от ослика. Морковку держит идёт. Морковку убрали стоит. Никакой иной системы мотивации и эволюции увы не придумала. Даже великие подвиги, которые совершались якобы ради великих идей, были лишь попыткой заставить свой мозг выделить хоть ещё немного дофамина. Большинство из нас получает дофамин способами, мало чем отличающимися от таковых у ослика: секс, еда, секс, еда, доминирование и снова еда, еда. На протяжении своей жизни человек с низкой выработкой дофамина никогда не будет переживать по поводу собственной внешности и тем более не будет предпринимать попытки к её изменению, даже если у него не бывает секса годами. Чельше всего он не очень-то огорчается по этому поводу. Своя-то рука всегда под рукой, так намного проще и быстрее. Неуверенность в себе и неуверенность в успехе любого начинания суть этих людей. По жизни такой человек вечно довольный консерватор. Он будет доволен, если просто сыт, одет по погоде и так далее. Ему почти никогда не захочется что-то изменять к лучшему в себе или в жизни. Любые перемены его пугают. Если он толстый, то толстый уже навсегда. Его это не то, чтобы устраивает, его кардинально не устраивают именно предполагаемые попытки хоть что-то менять в этой жизни. Вы наверняка знаете таких людей. Возможно, они есть среди ваших коллег или родственников, и их точно достаточно много среди бомжей. Работа, дом, работа, вечный день сурка такова их жизнь. Сниженный уровень дофамина снижает нашу возможность замечать награждение, что-то положительное и повышает чувствительность к тревожному, к угрожающему. Человек с пониженной функцией дофамина обязательно всегда будет чем-то недоволен. Но это отнюдь не значит, что он будет стремиться к тому, чтобы что-то исправить, улучшить, хотя бы потому, что это вновь и вновь будет приносить ему удовлетворение. И вероятно, что такой человек будет искать максимально сильные стимуляторы, чтобы выработать необходимые ему сорок тысяч молекул дофамина, обычно находя этот стимул удовлетворения в сочетании жирной и сладкой пищи. Но даже такое сочетание продуктов максимально полного удовлетворения ему все равно не приносит. Такая еда лишь временно стимулирует пиковый подъем дофамина. А затем его уровень опять падает, стимулируя человека на новые пиршества. Постепенно дофамина начинает вырабатываться всё меньше и меньше, и начинает в полной красе раскрываться одно из типичных нарушений пищевого поведения компульсивное обжорство. Когда человек не может остановиться, поглощая один торт за другим, пока его не стошнит от переполненного желудка. Степень переживания любой стрессовой ситуации и вероятность сорваться при ограниченном питании возрастает в разы. У таких людей выработка дофамина сокращается, скажем, на 20 тысяч молекул, а почувствует он себя хуже уже на 50 процентах. Многие мужчины с недостатком дофамина находят счастье на дне бутылки и быстро спиваются. А вот человека с нормальной или повышенной выработкой дофамина любая стрессовая ситуация затронет всего на пять процентов. Такого снижения явно недостаточно, чтобы повлиять на его настроение. Он никогда не будет заедать стресс. Об этих гормонах и неромедиаторах можно говорить очень долго и интересно, но это уже совсем другая история. Всё в этом мире имеет антиподы: чёрное и белое, горячее и холодное, плохое и хорошее. Мир стремится к гармонии в постоянной борьбе противоположностей. Так же устроен и организм, ведь мы часть этой природы. Быть может, именно поэтому у нас существует настоящий антагонист адреналина гормон кортизол.